Глава 16 Павел Ильич Афанасьев сидел напротив родителей Артура и с удовольствием поглощал аппетитные кусочки семги, умело приготовленной на заказ шеф-поваром ресторана Шексна. На столе стояла полупустая бутылка Хеннесси. Просьба посадить неугодного была не такая уж необычная. В старые добрые времена заказуха была сплошь и рядом, но сейчас... «Сейчас при неудачном раскладе можно было получить по шапке, а то и вовсе лишиться должности». Роберт налил еще по рюмке себе и брату, жене Эльвире половинку. «Так что, Паша, сделаешь? Не ведь?» Павел Ильич Залихватский влил в себя залпом еще рюмку, подцепил большой кусок семги и отправил в рот. Затем жуя сказал, «Конечно, сделаю, Роберт, если очень надо». «Но вы меня тоже поймите, сейчас не девяностые, времена поменялись. Закрыть человека или там на лечение отправить никогда проблемой не было. Ну а вдруг за ним кто стоит? Поэтому пока не узнаю, что за пассажир, ничего обещать не буду. А что, у вас здесь других баб мало? Давно, говорю, отправляйте Артура в столицу. Я ему и невесту найду хорошую, и место тепленькое подыщем». «Всему свое время, Павел Ильич», — сказала Эльвира Марковна. «Артур привыкает к самостоятельности, и мы это приветствуем. В банк он, кстати, сам устроился, мы вообще никак не помогали. Пусть пооботрется, наберется опыта, потом над твоим предложением подумаем. А пока пусть будет здесь, под присмотром. Как знаешь, Элечка, как знаешь. А чего надолго хотите закрыть пациента этого? Что ему нарисовать? Да без разницы», — сказала Эльвира Марковна, сделав маленький глоток коньяка и, отломив небольшой кусок шоколадки, отправила его в рот. «Хоть наркотики, хоть оружие. Не мне же тебя учить. Пусть лет на пять чего-нибудь приклеит, года три-четыре отсидит. Что, мы не люди что ли?» «Хорошо, Элечка, пять так пять, но это будет денег стоить. Немного. Он развел руками. Время такое, у меня тоже лишних нет». «Все никак дом в Барвихе не достроишь», — подковырнула Эльвира родственника. — Ладно, дам денег, конечно. Сколько скажешь. — Только давай, Паш, не тяни с этим. — Сделаем в лучшем виде, Элечка. — А рыбка как хорошо заходит под коньячок. — Давай, брат, не держи паузу. Наливай еще. И Афанасьев, довольный жизнью и собой, подцепил смачный кусок семги. «Телефон какой у тебя интересный», — сказал Виктор, глядя через стол на яркое цветное изображение. «Это айфон», — ответила Настя, чего-то печатая прямо на сенсорном экране. «Я такого не видел еще», — удивился Виктор. «Новинка, видимо». «Ну, не такая уж новинка. У меня айфон первый, а есть уже и второй, и даже третий в этом году вышел. А, кстати, ты ВКонтакте есть?» «С кем?» — не понял Виктор, — И Настя, подняв на него глаза, вдруг звонко рассмеялась. «Дедушка, видите, где ты был все это время? Ладно, я тебя научу. Сейчас много всего меняется, каждый год придумывают что-то новое. А ВКонтакте — это социальная сеть, ну, как одноклассники. Знаешь ведь одноклассники?» Он где-то слышал про сайт, на котором можно переписываться. «Кажется, это была как почта, только с фотографиями». «Конечно, знаю». — соврал Виктор, чтобы не выглядеть совсем уж диким. ведь давай купим тебе телефон нормальный, а то кнопочные уже устарели. Интернет тебя подключим. Давай, становись в ногу со временем». Настя села рядом с ним, положила голову на плечо. «Ты не обижайся, это же удобно». «Да я не обижаюсь, просто привык к этому». Виктор вертел в руках свой новый sony Эриксон», который купил четыре года назад, а распаковал только на прошлой неделе. «И надо вещи мои забрать у Артура. Думаю, мне стоит съездить к нему». «Конечно, солнце, съезди. Или, если хочешь, давай вместе съездим». Артур позвонил сам. Настя взяла трубку. «Настенька, привет. Ну, как ты?» Спросил он, как ни в чем не бывало. «Привет, Артур. Я хорошо. А ты как?» «Мама с папой, наверное, немного в шоке». Настя была удивлена такому добродушию и дружелюбию теперь уже своего бывшего молодого человека. «Ничего страшного. Главное, что у тебя все хорошо. Я позвонил, чтобы договориться. Ты же, наверное, вещи хочешь забрать и машину. Я тебе доверенность с правом продажи выпишу, чтобы все законно было. Так что смотри, можешь в любое время заехать за вещами. Только позвони, чтобы я дома был». «Спасибо, Артурчик. Ты настоящий друг. Может, я сейчас сразу и заеду?» Сказала Настя, вопросительно посмотрев на Виктора. Тот одобрительно кивнул. Решили поехать вместе, но Настя сказала, что зайдет одна. Так будет лучше. Виктор остался в машине. Вещей было не так уж и много. Основное можно было унести за раз. Настя решила так и сделать. Артур встретил ее в домашнем. Как всегда, опрятный, аккуратный и чисто выбритый. Он потянулся поцеловать ее, но она подружески подставила щеку. Было понятно, что между ними все кончено. «Настенька, ты хорошо подумала? Не пожалеешь потом?» Спросил он как-то снисходительно, немного свысока. «Артурчик, мы с тобой и так поторопились с этой свадьбой. Это все я виновата, что в порыве эмоций дала тебе свое согласие. Прости меня за это. Я всегда Витьку любила, и ты это тоже знал. Когда он вернулся, все поменялось. Я надеюсь, ты не держишь на меня зла». «Конечно, Настенька, я же все понимаю». Я хочу, чтобы ты была счастлива, и если это так, то я тоже счастлив. Спасибо тебе за понимание. Настя положила на стол перед Артуром обручальное кольцо, что он ей дарил. И, пожалуйста, передает меня слова извинения маме и папе. Мне стыдно перед ними, но я ничего не могла с собой поделать. Я Витьку люблю безумно. Я так счастлива, что он вернулся. Настенька оставила бы кольцо себе на память. А откуда он, кстати говоря, вернулся? Ну, просто интересно. Ведь можно же было тебя уведомить за это время. Настя только пожала плечами. Это даже теперь неважно Главное, что мы вместе. Она собрала свои вещи в большую сумку, затем посмотрела на Артура. Артурчик, ты был хорошим другом. Извини, что так получилось. И я не хочу забирать у тебя форт. Он же тебе нравится. Катайся на здоровье. Она улыбнулась. Это тебе мой подарок. Спасибо. Удивился Артур. Но мы же можем остаться друзьями. Если тебе понадобится любая помощь, все что угодно, у тебя есть мой номер. Звони в любое время. Он был такой добрый и в то же время растерянный, что Насте стало его жалко. Она подошла, обняла. Конечно, Артурчик, мы друзья. Не провожай меня. Она взяла две сумки в руки и вышла за дверь. Эту жизненную страницу она перевернула. На душе было спокойно и радостно. В машине ее ждал любимый человек, самый лучший мужчина на свете. А Артуру Настя от всей души пожелала найти свою половинку. Артур закрыл дверь и долго смотрел на Настю в дверной глазок. Когда она скрылась в лифте, сказал сквозь зубы. — Ничего, приползешь еще, Настенька. Умолять будешь, чтобы взял тебя обратно. Никто не может так поступать с лебедевами Потом Артур долго сидел, думал и никак не мог понять, почему Настя выбрала какого-то старого бородача, а не его, молодого и перспективного красавчика. Все нормально? Виктор внимательно посмотрел на нее. Договорились остаться друзьями. Машину решила не забирать, правильно же? Конечно, правильно, солнце. Купим тебе другую. Ты у меня самый лучший, Витька, самый-самый. Куда поедем теперь? Спросила счастливая Настя ко мне на работу», — сказал Виктор, заводя мотор. «Ого, у тебя есть работа?» — засмеялась Настя. «Не знала». «Представь», — подмигнул Виктор. «Позвонили только что. Хотят контракт заключить. Ты со мной?» «Конечно с тобой, любимый. Мне же интересно. Даже представить не могу, что у тебя за работа». «Сейчас увидишь», — сказал Виктор. С Егором Львовичем договорились встретиться там же, у детской площадки. Машину поставили у своего дома, пошли пешком. «Так что за работа?» — не унималась Настя, держа Виктора под руку. «Смотри, вон туда». Виктор указал рукой на детскую площадку. «Это мы сделали». «Ничего себе! Красотища какая!» — воскликнула Настя. «Первый раз такое вижу. Прямо как в рисованном мультике. Егор Львович был уже на месте. Когда подошли, он оглядел Настю с ног до головы. «Поздоровались». Виктор начал привыкать, что все задерживали взгляд на ней дольше, чем того требовало приличие Что ж, было на что посмотреть. Разговор получился короткий. Егор Львович предложил по 800 тысяч. Виктор стоял на миллионе. Егор Львович, если хотите работать дальше, то давайте не будем торговаться. Я могу сделать за 800 тысяч еще одну такую же площадку, и на этом мы расстанемся, потому что нерентабельно. Вы заработали достаточно на этой. Виктор показал рукой на яркий городок. «Давайте я буду зарабатывать на следующих». «Удивительный у вас подход к бизнесу. Необычный. Могу я узнать хотя бы себестоимость такой площадки?» Егор Львович посмотрел на Настю, потом на Виктора. «Я не знаю», — честно сказал Виктор. «Так чего, договорились? В течение месяца сделаем две за два миллиона. Половина сразу, половина после завершения работ». «Похоже, вы не оставляете мне выбора», — развел руками Егор Львович. «Вот и славно», — протянул ему руку Виктор. «Мой человек, Овшин, подойдет к Тамаре Львовне подписать договор, когда скажете. Все договора и расчеты с ним». «А у вас есть другие проекты?» — спросил Львович. «Чтобы они отличались друг от друга». «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Виктор. «Все будет у Овшина». На том распрощались. «Я Настя, улыбаясь, заглянула в глаза Виктору. «Узнаю в тебе что-то новое, ведь Так интересно это все. Я тоже хочу участвовать в этом мероприятии. Можно ведь?» «Настя, мы с тобой займемся другими делами, гораздо более интересными. Здесь пусть овшин рулит. У него неплохо получается. А нам надо будет открыть свою компанию. Правда, я еще не совсем понял, какую. Либо ООО, либо ЗАО. Возможно, что-то другое». «Нам нужен хороший юрист, хороший бухгалтер, нужен генеральный. Да много кто еще нужен. Этим мы с тобой и займемся, если хочешь участвовать. Не обещаю, что будет легко, но точно будет интересно». «Конечно, я в игре», — сказала Настя. Вечером, пока Настя плескалась в душе, Виктор включил комп. Вызвал енота. «Привет, но Хочу еще две площадки сделать. Как думаешь, стоит?» «Ты меня спрашиваешь?» удивился тот потом сказал я могу только выполнять твои указания но решение за тобой Так что если надо могу продублировать комплект как и в прошлый раз хорошо давай один комплект также в гараж инструкцию не надо уже там тут же ответил зверек что-нибудь еще машину можешь пошутил виктор проверяя енота могу но не хочу вяло зевнов сказал енот и это еще что за новость не хочет он Но реально отжигал. Виктор удивился. Он думал, что не может быть полутонов. Либо да, либо нет. Но енот в очередной раз выдал новую загадку. «Нет времени объяснять», — сказал Ноа и пропал. Позвонил Овшину, и тот мгновенно поднял трубку. «Вот что значит быть ответственным», — подумал Виктор. «Всегда на связи». Предложил ему поработать дальше. Естественно, Авшин был счастлив. «Надо думать». Но сегодня Виктор решил проверить его на жадность, предложив в этот раз гораздо меньшую оплату. Было видно, что тот расстроен, но все равно согласился. Договорились, что Овшин примет на себя все деньги, как полагается заплатит налог и возьмет себе уже не по 400 тысяч, как в прошлый раз, а по 200. «А почему стало в два раза меньше?» — все-таки спросил он у Виктора. «Нет, Овшин, это не в два раза меньше. Это в прошлый раз было в два раза больше», — объяснил Виктор. «И еще можешь сказать, сколько ты платишь своим работникам?» «Около тысячи за смену», — ответил Овшин. «А зачем тебе?» «Я хочу, чтобы ты увеличил им оплату в два раза», — сказал Виктор. «Все должны зарабатывать, не только мы с тобой». «Так у меня же много расходов», — попытался аргументировать Овшин, — Но Виктор перебил его. А в «Овшин, работы для тебя и твоих людей будет много. Я хочу, чтобы вы все делали идеально. А чтобы ты мог спрашивать со своих ребят, ты должен платить им соответственно. Так что не жадничай, поднимая оплату в два раза. Это мое условие. Я проверю». «Интересные у тебя условия, Виктор. Ты мне урезаешь оплату в два раза, а мои расходы увеличиваешь. Может, ты все-таки не будешь лезть в мои внутренние дела?» «Овшин, я уверен, что если мы продолжим сотрудничать, ты заработаешь кучу денег. Сколько у тебя сейчас человек?» «Около десяти постоянных. Есть еще, наверное, человек 15 кого можно привлечь, если срочно надо». «Ну и здорово. Подъедешь ко мне, заберешь ключи от гаража. Там такой же комплект, как вы только что собрали. Потом будет еще один. Сам все посчитай дай мне ответ, будешь заниматься или нет». «У меня уже все подсчитано. Буду». — заверил Авшин. «Тогда завтра встретимся», — сказал Виктор и отключился. Теперь оплата была недалеко от реальной, но все равно выше, чем предложил бы любой другой подрядчик. Поэтому Овшина согласился на его условия. На этих двух площадках хотя бы вырисовывался какой-никакой заработок о себе. Денег скоро понадобится много, Виктор это понимал. Настя, обнявши его, уже крепко спала. Во сне она всегда выглядела как беззащитный ребенок, что всегда умиляла Виктора. Где-то в ногах примастилась Настя-котенок. Виктор лежал с открытыми глазами и размышлял. Сон не шел. Вдруг он услышал голос енота. Но говорил у него в голове. «Хотел тебя предупредить», — сказал енот необычно дружелюбно. «Будь осторожен. Там против тебя козни строит кое-кто». «А конкретнее можно?» — напрягся, Виктор. «Кто такие?» «Да ты их не знаешь», — неопределенно сказал енот. «Просто будь готов, что могут начаться проблемы. Большего пока сказать не могу». «Ладно, ну и на том спасибо». Виктор задумался. «Врагов пока вроде не нажил. Мержоевские, если только, так времени сколько прошло? Вряд ли. Может, у бывшего Настиного бойфренда обида какая? Тоже вряд ли». Человек вроде адекватный, хоть и выглядел в ЗАГСе расстроенным. Но, конечно, вел себя как упрямый ослик, но Виктор уже к этому привык. Решил не загоняться раньше времени. Пусть все идет своим чередом. Станислав Юрьевич Самойлов жил в подмосковном городе королёв Родом он был из Казани. В Москву приехал еще в юношеские годы. Отучился в престижном ВУЗе, получив диплом юриста. В 90-х поработал адвокатом и даже выиграл несколько сложных процессов. У Самойлова была мечта – получить в Москве кресло нотариуса и спокойно заниматься своим делом. Заверять документы, выписывать доверенности, а не бегать по судам, защищая жуликов. К началу нулевых – Он скопил достаточно денег и купил неплохую квартиру в пределах Садового кольца. Работы было много, довольные клиенты рекомендовали успешного, набирающего популярность адвоката своим друзьям и знакомым. Всё перевернулось в одночасье, когда Станислав попал в аварию и чудом остался жив. Он долго был без сознания, перенес несколько сложных операций и когда пришел в себя, задумался о реальном смысле жизни пока Самойлов, находясь между жизнью и смертью, блуждал по цветным лабиринтам других измерений, что-то щелкнуло в его сознании, в корне поменяв приоритеты. Почти два года он восстанавливался, как физически, так и морально. Оказывается, в больнице во время его полунаркотического отходника он подписал подсунутые ему бумаги, где признавал всю вину за аварию. Как адвокат и как водитель с уже достаточно большим опытом, Стас был уверен, что он невиновен, но его уверенность разбивалась в пух и прах об официальные документы, подписанные его же рукой. Адвокат его оппонента, фактического виновника аварии, недвусмысленно намекнул, что они выдвинут против него иск, если он не успокоится и не примет все как есть. В таком случае при худшем раскладе ему могли дать даже реальный срок, так как в другой машине тоже были жертвы. Ни физических сил, ни желания бороться не было. Самойлов понимал, что выиграть такой процесс было непросто. И он совсем согласился. До аварии Станислав был полнейшим атеистом, не признававшим ни существования Бога, ни каких-либо высших сил, только чистейший материализм и подтвержденные наукой факты. Находясь в бессознательном забытии, он беседовал с ангелами, видел другие миры, общался с давно умершими знакомыми. Все это можно было отнести просто к играм разума, но по выздоровлении Станислав первым делом пошел в церковь и поставил свечку. Потом, поговорив с местным священником, исповедался и принял решение покреститься. Через пару лет, когда он почти полностью восстановился физически, Самойлов, к своему удивлению, не смог работать в прежнем режиме. Видя ежедневную ложь, которую никак нельзя обойти в адвокатской практике, он уже не мог с ней мириться. Проиграв несколько дел, Станислав получил резонанс антиславы. Его репутация стремительно катилась под откос. Тогда он и принял решение переехать из Москвы в область. Цены на недвижку в Москве росли намного быстрее, чем в регионах и Стасу удалось очень выгодно продать свою огромную двушку в Сталинке. Он купил в Королеве неплохое жилье в новостройке, а оставшиеся деньги просто положил в банк. Самойлов дал себе слово больше никогда и никому не врать. В Королеве он устроился юристом в крупную транспортную компанию. Уже через несколько месяцев его попросили написать заявление по собственному желанию. Как оказалось, честный юрист – беда для нанимателя. Такая же история повторилась и в двух других компаниях, но он не сдавался. Потом ему все-таки улыбнулась удача. Уж помог Бог, или это была чистая случайность, но цены на недвижку в 2008-м рухнули. Самойлов на свой оставшийся кэш купил в Королеве две бюджетные двушки и тут же сдал их в аренду. Вопрос хлеба с маслом был решен, но оставалась нереализованность амбиций. Так он просуществовал около года – Брал мелкие дела, решал разные бытовые проблемы своих клиентов. Это были споры по ЖКХ, сделки с недвижимостью, автомобильные аварии. Как-то раз к Самойлову обратился клиент, который попался на дороге профессиональным жуликом. Случай был распространенный. Видя, что у водителя нет видеорегистратора, ему подставили зад дорогой иномарки. Купленный ДПСник как надо оформил аварию, и колесо правосудия было уже не остановить. Клиент не мог доказать свою невиновность и со слезами на глазах просил Самойлова помочь. Сумма, выставленная ему, была гигантской. Станислав, понимая, что дело проигрышное, все равно взялся помочь. Копнув в эту тему глубже, он был шокирован масштабом проблемы. Это был гигантский спрут, который держал своими щупальцами полгорода. Бизнес был поставлен на широкие рельсы. Воевать с таким синдикатом и не свернуть себе шею было просто нереально. Станислав быстро проиграл дело и впал в уныние. Клиенту пришлось выставить свою машину на продажу, чтобы заплатить долг. «С этим миром явно что-то не так», – сидя в одиночестве у себя в квартире, думал Самойлов, когда у него зазвонил телефон. «Слушаю», – ровным голосом безразлично сказал Стас. «Станислав Юрьевич?» — спросили на линии. «Это он», — согласился Стас. «Меня зовут Виктор Ярский. Я хотел бы предложить вам работу юристом в новой компании. Также есть вакансия директора. Интересно?» «Продолжайте», — неуверенно произнес Стас. «Приглашаю вас в Череповец. Поговорим, предложу условия. командировочные билет на самолет оплачу». Предложение было необычное, но рассмотреть стоило. «Тем более, когда в тебя готовы вложиться еще до начала собеседования». «Возможно, мне это интересно», — сказал Стас. «Тогда я вам скину авиабилеты на электронную почту. Завтра вас устроит?» «Да, устроит», — ответил Стас. «Эмейл мой запишите тогда». «Не надо, у меня есть ваш эмейл». «Хорошо», — сказал Стас и задумался. У кого-то был интерес к нему настолько, что имелись его паспортные данные и электронная почта. Хотя чего в этом удивительного? В наш информационный век, вероятно, найти такую инфу проблем не составляло. И он решил не бежать впереди паровоза, а понаблюдать за развитием событий.